В горах Джунлин. Адзе, как и все деревенские дети, не умел ни читать, ни писать. Но знал счет и вообще был умным мальчиком. Оставшись один в пустом доме, он остро осознал незавидность собственного положения. Сирот нередко продавали в рабство или бродягам, которые увечили их и заставляли просить подаяния. Конечно, с силой небес ему нечего бояться похищения, но он может навлечь беду на жителей деревни, если будет сопротивляться, когда люди Вана придут, чтобы забрать его. Адзе не сомневался, что так и будет. Ван уже увез несколько сирот из деревни, и ни один из них не вернулся обратно. В том, что с Ваном нужно поквитаться, Адзе не сомневался. Но у него были сомнения, что он управится в одиночку. Да, он силен, но его все таки можно и ранить, и убить. И Вана охраняют не меньше двух дюжин хорошо обученных наемников, А Адзе ничего не смыслил в боевых искусствах. Как и все мальчишки, он любил размахивать палкой, притворяясь, что в руках не обломанная ветка, а самый настоящий меч. Но палка остается палкой даже в руках, получившего силу небес. «Нужно найти тех, кто мне поможет», — пробормотал Адзе. На деревенских рассчитывать не приходилось. Крестьяне ничего не знали о воинском искусстве и вообще были трусливы. Был бы жив его отец. Адзе плохо его помнил, только то, что он был охотником. Но мать его говорила, что прежде он занимал важную должность в столичном военном министерстве. Эти воспоминания навели его на мысль, и Адзе перевернул всю лачугу вверх дном, разыскивая отцовское оружие. Если отец на самом деле был военным, то он мог забрать с собой меч или лук, или палаш, или боевой кнут. А мать наверняка сохранила их в память об умершем и не решилась бы продать. Так и оказалось. Под досками пола в самом дальнем углу хижины Адзы нашел завернутый в холстину меч. Ножны из черного дерева, обвитые кожаным шнуром, так, что образовывали узор, похожий на чешую рыбы, потускневшее серебро, инкрустации на рукояти и отменный, не заржавевший за столько лет и не притупившийся клинок. Все указывало на то, что этот меч действительно принадлежал непростому солдату. Кроме меча в свертке нашлась подвеска из нефрита. То есть Адзе догадался, что это не нефрит, поскольку драгоценных камней никогда в глаза не видел. Но он знал по рассказам, что такими бывают бирки важных сановников, поэтому решил, что его отец был генералом. Он и не подозревал, насколько далек от истины. Бирка была на шнурке. Адзе повесил ее на шею и спрятал под одеждой. Не получи от силы небес, он не смог бы поднять этот меч. Оружие было тяжелым. Адзе собрал все тряпки, какие нашлись в доме, и обматывал ими меч пока не стало похоже, что это всего лишь обмотанная ветошью дубина. Сделав лямки из веревки, Адзе повесил меч за спину. Не стоит привлекать к себе лишнего внимания. Так он подумал. Когда он со всем этим покончил, он уже знал, что ему делать. В горах Джунлин Адзе слышал, обосновались горные бандиты и устраивали набеги на близлежащие деревни, обдирая до липки и без того нищих крестьян. Адзе подумал, что хорошо было бы заручиться поддержкой этих бандитов. Они ловко управляются с оружием и могут обучить его. А численное превосходство» — Адзе слышал, что бандитов не меньше сотни — «поможет ему справиться с наемниками вана». Деревенские, видя, что он уходит, его не останавливали и не напутствовали. Только старуха-соседка сунула ему черствую лепешку. Адзе спрятал лепешку за пазухой, поклонился старухе и ушел из деревни. Дорогу он выбрал ту, что вела к горам Джунлин. В горах Адзе никогда не бывал» поэтому плохо себе представлял, какими бывают горные дороги или где искать логово бандитов. Подножие гор оказалось настоящим лабиринтом. Повсюду были скатившиеся с гор луны и обломки горной породы. Кое-где он заметил человеческие кости, придавленные камнями, останки жертв обвалов, и чем дальше отзашел, тем больше костей ему попадалось. А скоро он и вовсе уже шел не по камням, а по костям. Недаром горы Джунлин так назывались. Это было настоящее кладбище. Адзе приостановился, сложил ладони и мысленно попросил у всех этих мертвецов прощения, что идет по их костям. Он сомневался, что им есть до этого дела, но так полагалось. Через этот чудовищный лабиринт Адзе старался пробраться к, собственно, горам. Но проложенные кем-то, быть может, каким-то зверьем тропки, неизменно выводили его обратно к тому месту, откуда он начал. Если бы Адзе верил в колдовство, он решил бы что это место заколдовано, но Адзе не верил в колдовство. Он слышал, что в горах можно заплутать, вот и с ним происходило то же самое. Он просто ошибался и возвращался на ту же тропку, с которой начал. Но не в его правилах было сдаваться. Он решил, что раскидает все эти камни и проложит себе путь к горам. Вот только попробует еще раз пройти по лабиринту. На этот раз Адзе не глядел под ноги и шел напрямик. Перелезая через особенно большие валуны, и перепрыгивая через обломки поменьше. Когда он в очередной раз спрыгнул с камня, то почувствовал, что приземлился ногами во что-то мягкое, что-то живое, и это что-то завопило дурным голосом, от которого резало в ушах, настолько этот голос был тонок и противен. «Сдурел, что ли? Чуть кишки мне не выпустил!» Адзе отпрыгнул в сторону и удивленно глядел, как из камней выбирается мальчишка, мелкий, тощий, в залатанной одежде соплями под носом и со всклоченными волосами, как попало завязанными обрывком бечевки. Встав на ноги, мальчишка зажал ноздрю пальцем и залихватски высморкался. Соплей под носом у него от этого меньше не стало. Мальчишка окинул Адзе презрительным, но цепким взглядом и спросил, упирая руки в бока. — А ты еще что за фрукт?